Шут вбежал в дверь главного штаба и по совместительству центра связи роты Омега, как человек, за которым по пятам гонится стая волков. В переносном смысле так оно и было. — Так, — проговорил он тяжело дыша, — я хочу знать, что происходит. Мамочка, как продвигаются поиски Суси? — послышалась со стороны пульта. Роза пригнулась, словно хотела стать невидимой. Такая веселая, разбитная, лишенная каких бы то ни было комплексов на связи. В приличном общении она превращалась в увядающую фиалку. «Ой, прости, совсем забыл», — сказал Шут, готовый вернуться в коридор и возобновить беседу с Розой. Через посредство коммуникатора. На этот вопрос, сэр, могу ответить я. Поспешил исправить положение Бикер, и встал из-за другого стола, где он работал со своим любимым компьютером системы Карманный мозг. Я слежу за развитием ситуации с самого начала. Вкратце сообщу, служба секьюрити склонна предполагать, что Суси. и исчезнувший вместе с ним мужчина, находится в стенах гостиничного и горного комплекса. Я слышал запись, кивнул Шут. Такое ощущение, что Якудза явился, чтобы свести с ним счеты. Наверное, кто-то понял, что эти его татуировки фальшивые и сообщили японской мафии, что он самозванец. У меня такие же подозрения. Вздохнул Бикер. Если так, то ему может грозить большая беда. Эти якудзо свято хранят свои тайны и вряд ли станут спокойно относиться к тому, чтобы какой-то нагалец станет разыгрывать одного из них. Наверняка они стали бы искать такого человека. Надеюсь, номер Суся смотрели, а номер этого другого «Номер Суси и пуст, сэр», — ответил Бикер. Что же касается его спутника, то мы попытались провести сравнение его голографических снимков, сделанных с помощью телекамер, со снимками, хранящимися в гостиничном регистрационном файле. Как вам известно, при поселении в отель всех гостей фотографируют, и только потом... Вручают им ключи от номера. Боюсь, мы не обнаружили снимка этого человека. Он то ли большой мастер изменения внешности, а это вполне возможно, если он якудза, то ли не регистрировался в гостинице. А у женщины? Что было с ним? Не найдены какие-нибудь документы? — Никаких, сэр, — печально отвечал Бикер. Обыск производила ретерант Рембрандт. А она говорит, что еще ни разу в жизни ей не доводилось сталкиваться с человеком, о котором было бы настолько мало сведений. То есть никаких сведений нет вообще. Казалось бы, в наше время женщина такого возраста должна была бы непременно наследить при покупке одежды, Украшений, безделушек. Денег у нее при себе обнаружено предостаточно. Но нет, она прошла незамеченной для всех компьютеров торговой сети. И если понадобится, будет проведено еще более тщательное расследование. Вдруг нам повезет больше. — Нет, это будет пустая трата времени, — покачал головой шут. и если уж ей до такого уровня удалось добраться инкогнито следует предполагать что и на других уровнях информация не отсутствует ну конечно мы обязаны предпринять все положенные в таких случаях меры согласен с вами сэр кивнул бикер но это мы можем со спокойной совестью передать специалистам — А теперь я готов сообщить вам, пожалуй, единственную хорошую новость на сегодня. — Пора вы, вздохнул Шут. — А то у меня уже такое впечатление, что чем дальше, тем хуже. И конца этому не будет. Ну, что за хорошая новость? Мы установили личность неизвестного лазутчика, и он оказался вовсе не лазутчиком. «Он военный наблюдатель. Помните летного лейтенанта Квела, сэр?» Шут наморщил лоб. Квел, Квел. А, ну да, зенобианец. Генерал Блицкри говорил, что его к нам направляют. Ну, все правильно. Так вы хотите сказать, что он уже здесь? Где?» Бренди и один из гамбольдтов наконец его изловили. У главной регистрационной стойки говорит, что пытался установить степень нашей боевой готовности путем имитации диверсии. Некоторые из наших солдат эту имитацию приняли за чистую монету. Думаю, вы их поймете, сэр. Они все еще убеждены, что он шпион. — Не стоит так из-за этого переживать, — сказал шут. Его послал генерал, так что относительно его добрых намерений у нас не должно быть никаких сомнений. Как только мы объясним это нашим людям, все вопросы отпадут сами собой. Да, сэр, не слишком бодро и убежденно отозвался Бикер. Есть еще одна проблема, сэр. Когда Бренди захотела поселить одного из Гамбальтов... который оказался особью женского пола в отдельном номере, выяснилось, что обнаружились какие-то проблемы с вашим кредитом. — Это невозможно, — улыбнулся Шут. — Как вам известно, мы владеем этим отелем. Нельзя объявить владельцу, что у него проблемы с кредитом, особенно когда кредит этот обеспечен карточкой. Делитиум Экспресс. — Вот в этом-то как раз и состоит проблема, — потупился Бикер. — Дело, похоже, в вашей карточке Делитиум Экспресс. Это действительно невероятно, если только на финансовых рынках не случилось какого-то жуткого катаклизма, пока мы с вами на минутку отвернулись.